Глава 15 Кадарн показался на горизонте на рассвете третьего дня. За это время мы успели пройти лес насквозь и выйти к реке, которая разделяла столицу Гленнимора на две неравные части. По обоим берегам Лоахейма, несущего свои воды из горной Эребии в Северный океан, раскинулись покрытые всходами поля. На той стороне реки, за полями, у темной кромки деревьев виднелись крестьянские дворы, обнесенные частоколом. Мы не знали, кому из глонеморских хатирнов принадлежит эта земля, а потому старались не попадаться местным жителям на глаза. Передвигались после захода солнца, не использовали магию, тщательно уничтожали следы стоянок и не выходили на открытое пространство, держась кромки леса. Пару раз натыкались на небольшие поселки, где Фомор умудрялся стащить для меня кусок ржаного хлеба или пару ячменных лепешек. В основном же питаться приходилось тем, что «поймаем», и не всегда еда была мне по вкусу. И вот, когда золоченые шпили Гленнеморской столицы засияли на горизонте в лучах восходящего солнца, я поняла, что мы почти достигли своей цели. Теперь нужно было только решить, как попасть внутрь, ведь Кадарн, вотчина королей, охранялся намного тщательнее, чем портовый Брингвурд. Но и здесь нам на помощь пришел Эбилайн. Теперь я смогла увидеть бывшего королевского пса в действии. У него был простой и вместе с тем гениальный план. Ариналь обратился в оседланного коня, фамор в кота, на меня накинули личину благородного Этирна лет двадцати, а сам Билайн преобразился в оруженосца. Но и это было еще не все. Он не только сумел скрыть от дозорного менталиста на воротах наши мысли, но еще и заменил их другими. Так что в столицу Гленнимора вошли не три фейри и один маг-отступник, а ничем не примечательная компания, не слишком породистая лошадь, меланхолично живавшая у дела, жирный ленивый кот, свернувшийся клубочком позади седла. Молодой тирн, думающий о шелковом платочке, подаренном ему на память некой Этьерной, и старый седовласый оруженосец, который, ведя под устцы лошадь своего господина, размышлял о собственной подагре и подсчитывал, хватит ли жалования на оплату целителя. Охранники на воротах тщательно обыскали нас, но ничего крамольного так и не обнаружили. Дозорный менталист приказал расслабиться и ни о чем не думать — Я с готовностью выполнила его пожелание, и пока он изучал мои тайные мысли, представляла себя мотыльком, летающим над поляной полной цветов. Роль молодого человека благородных кровей оказалась не так уж трудна. «Знай себе, сиди в седле со скучающим видом, смотри на всех свысока, до да время от времени сбивай несуществующую пыль с кружевных манжет». Эбилайн продумал мой образ до мелочей. «Золотые перстни на пальцах», алмазный пуговиц на сюртуке, серебряные шпоры на сапогах и даже гравировку на пряжке кожаной перевязки. Сидельные сумки были набиты батистовыми сорочками и замшевыми бриджами, в кошельке на поясе бренчало золото, а с лица молодого Этирна, то бишь моего, не сходило высокомерное выражение. «Добро пожаловать в кадарн, Этирна!» Рельвайр! с готовностью отозвалась я заранее выбранным именем — Имя тоже подбирал и Билайн. Он сказал, что Рельвайеры обедневший рот мелкопоместных аттирнов, затерявшийся где-то на восточной окраине гленемура так что проблем с достоверностью имени быть не должно. Рельвайер! Дознаватель учтиво кивнул, пропуская нашу компанию вперед. Следующий! Садь наука нам это удалось! Неверяще прошептала я, когда городские ворота остались далеко позади, а мы оказались на узкой улочке, ограниченной с двух сторон серыми каменными домами. С того момента, как мы подошли к стенам Кадарна, напряжение ни на секунду не оставляло меня. Только усилием воли я заставляла себя не вздрагивать от каждого окрика, хранить спокойствие и не пытаться призвать элементалей. И вот теперь, оказавшись в относительной безопасности, я поняла, что еле держусь в седле. Обессилив, я сползла на землю. «Теперь нам надо найти маленький неприметный трактир. Перекусить и снять комнату до завтрашнего дня», посвятил Эбилайн в дальнейший план. «Почему только до завтрашнего?» слабо удивилась я. «Потому что завтра мы сменим личины и место дислокации. Это первое, чему учат шпионов. Не задерживаться в одном образе и одном месте более чем на сутки». «Вот, мы уже и шпионами стали», — хмыкнула я, ощущая себя совсем разбитой. — Идёмте, Терн Рильвайер. — Веди, мой верный оруженосец. Мы обменялись красноречивыми взглядами. Поплутав по городу около часа, мы наконец-то нашли то, что нам хотелось. Трактир «Свиная нога» примостился на пересечении двух улиц в приличном квартале с маленькими чистенькими домиками. Невысокие деревянные заборчики, аккуратно подстриженные кусты, остроконечные крыши, крытые красной черепицей, разрисованные ставни на окнах. Судя по всему, жили здесь либо незнатные тирны, либо мещане, не жалеющие денег на внешнее благоустройство. Здесь все дышало покоем и достатком. Утро было в самом разгаре, когда наша компания ступила на выложенную булыжником мостовую этого тихого уголка. Трактирщик оказался весьма упитанным мужчиной лет сорока, с окладистой бородкой на круглом лице и хитрым взглядом прищуренных глаз. Он встретил нас у резного крыльца радушной улыбкой, представился как Тирн уорвик и тут же приказал подсобному мальчишке отвезти лошадь в конюшню. Кот Фамор открыл глаза, потянулся, всем своим видом показывая, что его только что разбудили, и призывно мяукнул. Я подхватила животное на руки, откуда оно в мгновение ока перебралось на плечи и обвило мою шею пушистым хвостом. Судя по всему, ловить мышей в местной конюшне Тайрук не собирался. Потрепав Ариналя по загривку, я шепнула ему прямо в ухо. «Веди себя прилично!» и хлопнула по крупу, как заправский наездник. Кэлпи позволил мальчишке взять себя под усцы и недовольно фыркая направился в указанном направлении. «Моему коню нужно много воды», — обратилась я к Тирну Орвику. «Ты слышал?» — крикнул тот зычным голосом вдогонку мальчишки. «Хорошенько напои лошадь нашего гостя!» А потом повернулся ко мне, приветственным жестом распахивая дверь в свое заведение. «Проходите, милостивый Этирн. Вы попали как раз к завтраку. Чем изволите трапезничать?» Внутри трактира оказался довольно чистым и уютным помещением. Народу с утра почти не было, лишь за одним столиком у окна разместилась пожилая пара с тройкой детишек, внуками, по всей видимости. Сводчатый потолок, выложенный разноцветным камнем, украшали несколько светильников, спускавшихся вниз на блестящих от смазки цепях. Сейчас они были погашены, а в большие светлые окна, распахнутые навстречу весеннему дню, заглядывало скромное утреннее солнце. «Присаживайтесь, милостивый Этирн!» «Вашему оруженосцу наверняка будет удобнее поближе к кухне». Уорвик указал на несколько общих столов, расположившихся на более темной половине зала, у дверей в подсобной помещении. Я совсем забыла, что среди этирнов не принято ей за одним столом со своими слугами. Растерянно глянула на предложенный столик, отгороженный от общего зала невысокой ширмой, Потом перевела взгляд на Эбилайна, мучительно соображая, что же сказать, но маг успел первым. «Мой Тирн, не беспокойтесь о своем слуге. Я сяду поближе к кухне, с вашего позволения. Погрею старые кости!» Прокряхтел он так убедительно, что даже я на секунду засомневалась в его настоящем возрасте. Я молча кивнула. Эбилайн, шаркая, словно старый дед, поплелся к общим столам. А мне пришлось занять резной стул, заботливо отставленный трактирщиком. Судя по всему, платежеспособных клиентов, да еще благородных кровей, здесь весьма ценили и берегли. Подлетела симпатичная служанка в кружевном передничке, незаметно поправила декольте, привлекая внимание к таинственной ложбинке между грудей. Я изобразила заинтересованность. Поблескивая глазками, кухонная фея сделала легкий книксон и уставилась на меня с жадным вниманием. От ее взгляда не ускользнули ни алмазные пуговицы, ни перстни на пальцах. Хорошенькая личка девушки расплылось в приветливой улыбке. «Чего желает благородный Тирн?» «Парочку жареных каплунов, омлет и мясной пирог. Все это разделить на двоих, мне и моему слуге. И еще принеси миску для кота». Я указала на живой воротник у себя на шее. Кот что-то мурлыкнул и потерся, о меня лобастой головой. Кажется, Ктайрук окончательно вжился в роль. Я сняла его и пустила на каменный пол, игнорируя недовольный мявк. А есть действительно хотелось, да еще как! Я так набросилась на еду, что едва не забыла о благородных манерах, да еще и пропустила момент, когда рядом со мной за соседним столиком разместились несколько мужчин. Я только тогда обратила на них внимание, когда из-за тонкой ширмы до меня донеслись приглушенные голоса. «Да не верю я, что вся это правда!» Старик наверняка ошибся. Прежде он никогда не ошибался. «Да все бывает в первый раз. Или ты хочешь сказать, что бурю в Бринбурге и в самом деле вызвали шелки? Откуда им там взяться?» «Наши были там, изучали постмагический фон на побережье, и вот что я тебе скажу». Говоривший понизил голос настолько, что я, как не прислушивалась, больше не смогла уловить ни звука. Милостивые Тирн...» Голос служанки заставил меня очнуться, и только сейчас я заметила, что застыла от напряжения, не донеся ложку до рта. «Чего тебе?» — Прохрипела я, скрывая замешательство за льняной салфеткой. «Вы не заказали ничего из питья. У нас есть Эль, Сидор и выдержанное вино из южных виноградников. Что прикажете подать?» «Сидор, мне и моему оруженосцу!» Девушка исчезла в темной проеме кухонных дверей, а я поймала на себя внимательный взгляд Эбилайна. Мнимый оруженосец сидел, низко склонив голову над тарелкой, и неторопливо поглощал аппетитные кусочки. Вернулась служанка, неся на широком подносе несколько деревянных кружек. Одну из них бухнула на стол перед Эбилайном, вторую с улыбкой подала мне, а затем, игриво вильнув бедром, скрылась за ширмой, где сидели испугавшие меня незнакомцы. «Милостивые тирны!» — донесся до меня ее приветливый голос. «Ваш Сидор!» Еще и жареные мокрыли нам подай, да поживее!» Кот Фомор коротко мурлыкнул из-под свисающей скатерти привлекаемое внимание, прищурился, спрыгнул с моих колен и, задрав хвост трубой, вальяжной походкой направился в сторону говоривших. «О, какая киса!» — услышала я. «Ага, знатный кот. Чей ты будешь, красавец?» Я сосредоточенно жевала, костеря про себя тайруга на все лады. «Вот чего он туда попёрся? Внимание привлекать? А если кто догадается, что он вовсе не кот, а самый настоящий демон, нас же здесь всех убьют!» От страха и волнения задрожали ноги, да так, что мне пришлось сдвинуть их вместе, чтобы скрыть эту дрожь. «Милостливый Этирн!» раздался над моей головой глубокий бас с раскатистыми нотками. Я медленно повернулась. За спинкой моего стула стоял мужчина лет сорока, одетый в серо суртук торговой гильдии, невысокий, но укряжестый с широкими плечами и мощной мускулатурой, выпиравшей под одеждой из тонкого сукна. Гладко выбритое лицо незнакомца украшали густые брови, из-под которых зорко и даже с некоторым подозрением смотрели необычайно светлые глаза. «Вы недавно в наших краях!» Толстые губы мужчины раздвинулись в улыбке, обнажив крепкие зубы. Я скосила глаза на широкий пояс, обхватывавший его талию. Кажется, на таких поясах носят кинжалы. И точно. Слева обнаружились небольшие ножны, сторчавшие из них рукояткой, а с другой стороны болтался кожаный кошель внушительных размеров. «Да, только сегодня прибыли», — ответила я как можно небрежнее. «А с кем честь имею?» «Ройах Донаган, местный завсегдатый и хозяин оружейной лавки». «Могу я угостить вас вином, милостивый Этирн?» Я с сомнением оглянулась на Эббилайна, но тот упорно делал вид, что все происходящее его не касается. Мак уткнулся носом в глиняную миску и, жмурясь от удовольствия, вылавливал из нее пальцами куски жирного мяса. «Могу я узнать, к чему такая щедрость?» — спросила я напрямику торговца. Он стоял, возвышаясь надо мной, подавляя своим ростом и весом, я же чувствовала, как внутри нарастает напряжение. Ширма, отгораживающая мой столик, закрывала обзор с трех сторон. С четвертой находился до ногам. «Обычное гостеприимство!» Он приложил руку к сердцу и еще раз улыбнулся. «В наш тихий уголок так редко забредают гости. Ну и хочется узнать, что там делается за пределами столицы. Уже сто лет нигде не бывал». Я на секунду задумалась. Райзен сбежал, бросил меня в самый ответственный момент, даже не сказал, где мне искать этого Крейса Дуалада. Нет, он, конечно, раздобыл для меня записи из регистрационной книги, но этой записи уже два года. Два года назад Дуалад жил в Кадарне. Но кто даст гарантию, что за это время он не успел переехать, сменить имя или умереть? И как мне его искать в городе с многотысячным населением, если здесь на каждом шагу королевские маги? Аренали и Тайруга придется где-то оставить, Эбилайн не сможет круглые сутки держать защиту. Я тоже не могу раскрывать себя, значит, магия для меня под запретом. И что мне делать? Возможно, познакомиться с кем-то из местных и выпытать побольше информации — не такая уж плохая идея. Главное — тщательно следить за тем, что сама говорю». Воспоминания о не кольнуло в сердце острым шипом, но я тут же постаралась отогнать его. «Он не стоит моих слез», — сказала я себе, настраиваясь на нужный лад. Изобразила на лице радушную улыбку и приглашающим жестом указала на соседний стул. Присаживайтесь, Стирен Донаган. Рад познакомиться. Можете звать меня Рельвайер.